Глава 26. Как только я вышла, портал сузился до размеров искры и исчез с лёгким хлопком. Мы стояли в маленькой тёмной комнате, которая лишь отчасти была освещена огоньком в рук я Крионы. "Ну что?" пробормотала я. "Вот мы и на месте". "Ага", вздохнула Крей, потом огляделась. "Дашка, ты где? Тут Раздался почему-то сдавленный голос Переселенки. Мы огляделись и заметили в десятки метров озарённую трепещущим тёплым светом Дарью. Остановившимися взглядами она смотрела перед собой. Переглянулись с Креоной и осторожно вышли из комнаты порталов. Даш, в чём де? начала была я, но потом повернула голову и замолкла. По пути воды я ходила во сне и знала, что переход приведёт нас на огненный, но всё равно не видела ничего более великолепного, чем этот огромный сводчатый коридор. широкий длинный с высокими стрельчатыми сводами полупрозрачной переливчатой мозаикой и ложными витражами на стенах с изображением сверкающих золотых птиц легендарной жар-птицы тихо сказал спящий тогда они ещё не стали сказкой тут до невозможности красиво добро пожаловать в анлегисар В голосе Ара звучали странные интонации, горечь, торжество и обреченность. Почему? Спрашивать не стала. Его право. Его ноша. Мы медленно спускались по ступеням, все еще любуясь невероятным творением хайларов. «Никогда не видела ничего подобного», – тихо сказала Даша с восхищением, оглядывая огненный путь. «Это стоит того, что пришлось пройти, чтобы оказаться здесь». «Да», – говорила. Эхо медкликнулось к Риона. Я много чего видела. Красные чертоги нашей драконьей долины прекрасны, но здесь восхитительно. Архитектор Арвиль пояснила затаённой гордостью за спящего. Не знаю почему, но его достижениями я гордилась. Он вообще стал мне очень близок. Восхищаться было чем. Зал, по которому мы шли, был облицован красно-жёлтым авантюрином, наполненным мерцающими искрами, что придавало всему творению волшебный вид. Под потолком висели большие сферы, в которых всё ярче разгорался свет, и если сначала контуры зала были почти неразличимы, постепенно сияние проникало во все уголки, играло в камне, бликовало на витражах, без остатка растворялось в тёмно-бордовых плитах пола и делало их чуть ярче более светлых соседей. И это поражало еще больше. Зачарованная, я спускалась все ниже и ниже, почти шагнула на двуцветные квадраты кварца, как в голове раздался возглас. «Ири, стой!» Я послушно остановилась и ухватила из рукава недоуменно посмотревших под рук. «Помнишь, что мы параноики в плане защиты?» хмыкнул спящий. «Надо отключить ее!» «Как?» задала вполне закономерный вопрос. «Все так же!» усмехнулся он. «Слово!» И снова длинная заковыристая фраза. И с каждым звуком некоторые плиты темнели до цвета запекшейся крови. Мозаики и витражи бледнели и выцветали, а в воздухе проявлялась невесомая паутинка белых нитей. «Э-э-это что?» – озадаченно выдала Кри. «По всей видимости, линии защиты», – оказалась более сообразительной Дашка. «Верно», – бледно улыбнулась я, чувствуя себя так, будто из меня разом вытянули все силы, и я сейчас упаду. Это потому, что ты ещё и портал открывала, пояснил спящий. Ей используй твою ментальную магию, потому и слабость. Съешь что-нибудь. Кри, у меня магическое истощение. Я бессильно опустилась на ступени. Понятливая рыжая вытащила из сумки флягу с питательным раствором и упаковку багетов. Съев пару сухарей, я снова почувствовала себя нормальным драконом. Какая полезная штука, с уважением посмотрела она на бутылочку со сладковатой водой, которая так замечательно возвращала силы. Ответила Лада, успевшая переползти с плеча на колено. Неудивительно, было бы странно, если бы дровоуни имели чего-то подобного. Не напоминайте, угрюмо проговорила Креона, что по этого желтоглазого И почему распереживалась? Спокойно спросила Дарья. Если помнишь, у нас впереди два варианта развития событий. Или мы тут помрём благополучно, или не менее благополучно разбудим господина этого города, и он нас никому не отдаст. Конечно, не отдам, самодовольно подтвердил Ар. Самому нужные комментировать слова этого интригана я не стала. Крёна тоже молчала. Потом стала и задумчиво оглядела зал. Как понимаю, на черные плиты наступать нельзя. Нити тоже лучше не касаться, верно? Да, спокойно отозвался спящий. Нити активируют как заклинания, так и банальные стрелы, вылетающие из стен. Черные плиты тоже с секретами. Некоторые проваливаются, некоторые испепеляют. Птицы на витражах и мозаиках оживают и разрывают незваного гостя. От озвученных перспектив мне малость поплохела. Но я послушно рассказала подругам о многочисленных гадостях. И это первый зал, поёжилась Дашка. Что же там дальше? Хейлары были теми ещё параноиками, вздохнула я. Так что дальше не легче. Ты проявила это, Креона указала на огненный путь. А можно отключить? Можно, признался Ар, но лучше не надо. Уточнять, почему не стало, не хочет, значит, не хочет. Ар, получается, что слово говорится громко и во все уши слышнее. Не сможет ли им воспользоваться кто-то другой, ведь и открытие портала, и проявление ловушек это очень важно. «А кто сказал, что произнесенное было универсальным кодом доступа?» С иронией поинтересовался ветер моих грез. «Это аварийная система, одноразовая. У каждого из сотни своя фраза, неповторимая, так что ничего страшного. Даже если драконы и фейри все расслышали и смогут верно воспроизвести, толку не будет». «Как у вас все хитро?» «Мы старались», — сухо ответил спящий. «Карта, карта!» – пробормотала рядом Дашка. «Смотри, сначала нам по огненному пути, а потом в зал бесконечности. Напрягает меня это название». «Придем и разберемся», – вздохнула я, поднимаясь с едва теплых ступеней и решительно спрыгивая на первый светлый квадрат. Сделала несколько шагов, нырнула под белоснежную нить и оглянулась на подруг. Да, они и правда подруги. Даже Дашка, с которой знакомы всего три дня. Почему так?» Общие проблемы сближают, выдал умное наблюдение Ар. Девушки подошли ко мне и улыбнулись. Дальше путь пролегал по извилистой, петляющей светлой тропе, пересечённой смертельными ниточками. Некоторые мы перешагивали, а других уклонялись, а часть временами проползали. Зал сверкал и переливался, завораживал, отвлекал от безопасной дороги. Приходилось регулярно одёргивать друг друга, чтобы засмотревшись на какую-то диковину, не попытаться подойти к ней. Слишком уж щеровали детали убранства огненного, чтобы быть естественными свойствами камня и стекла. Видимо, не зпроста это было. А ещё пропал Арвиль. Тишина. Похоже, именно об этом он говорил в лесу. Тело слишком близко, и разум постоянно тянет в него. До выхода оставалось несколько десятков шагов. Я расслабилась и теперь глядела только под ноги, старательно отрешаясь от красоты переливов золота и охры в дорожке под ногами. Как красиво. Услышав я шопот Дашки, и встревоженно оглянулась как раз, чтобы заметить, как она заворожённо смотрит на белоснежно-серебряную бабочку, порхающую в полуметре, делая шаг за шагом по направлению к крылатой. "Стой!" закричала я, метнувшись к переселенке, но поздно. Она задела нить. Под залом раздался высокий звук порвавшейся струны. Насекомое вспыхнуло и рассыпалось хлопьями пепла, что заставило Дашу очнуться. Я же смотрела на витраж, который из черно-белого становился цветным, наливаясь красками, и со страхом ощущала, как дрожит воздух возле оживающего рисунка. Взмах огромными крыльями, и я падаю на пол, ослепленный золотой вспышкой. А над нами разносятся победный птичий крик и слышится свист ветра. Бегите! Оглушительного пит креона и хватает меня за шиворот, поднимая с пола, толкает дальше по дорожке, а вслед за мной отправляет Дашку. Я по инерции несусь вперёд, боясь даже оглянуться, задеваю все новые нити, слышу, как бьётся мозаичное стекло, и выся звучат все новые и новые торжествующие трели. Уже на пороге вытолкнула Дашку в тёмный коридор, ведущий в бесконечность, и огляделась в поисках Огненной. Рыжая не бежала за нами, она стояла в центре зала, держа над головой нестерпимо ярко сверкающую огненную сферу. Только поэтому волшебные создания ещё не растерзали нас. Но свет в её руках постепенно тускнел, и самые смелые птицы уже выбирались из тёмных углов. Крёнор рассмеялась, подкинула вверх шарики и опрымить укей нос к выходу. Почти с несмя меня схватила за руку и с криком: "Закрой глаза!" потащила дальше. Я послушалась и не зря, потому что через секунду по векам ударила яркая вспышка, где-то позади в воздухе надогнянным путём пронзительно закричали крылатые твари. Мы остановились, когда стало совсем темно, пришлось лезть в сумку за диодами. Вот это птички. Нервно смеялась Дашка, прислоняясь к стене. «Вот это веселье! У меня такое ощущение, что то ли еще будет, — утирала взмокши лоб я. И нам придется идти без спящего. Он ушел в свое тело или его вынесло? Нас бы так разом вынесло к нему, — фыркнула Криона. Не мог поближе спать лечь? Он не выбирал место, — развела руками, — где уложили, там и спит». Ты так и не рассказала историю его народа, пристально посмотрела на меня переселенка, поправляя сумку. Я помялась, но покачала головой и ответила: "Девчонки, пусть он сам. Ладно, это его прерогатива". "Как скажешь", спокойно согласились подруги, и мы осторожно пошли дальше. Шли не очень долго. Уже через 5 минут перед нами возникла стена, монолитная. "Тупик", озвучила очевидная Клеона и посмотрела на меня. "И где твой путеводитель?" "Нету", развела руками. "Я же сказала, на карте тут открытый проход", пробормотала Кариглаза, вертя в руках лист с планом. Потом взглянула на нас. "Что делать?" Варианты были: первый минут 15 заклинание, ощупывание стены на предмет рычага, тайной двери или хоть какой-нибудь зацепки, с помощью которой можно разгадать этот ребус. Не получалось. Чудишь час, я попыталась начать паниковать, за что получила от Крёны за трещину и угомонилась. Через два разъярённые огненные как следует пнула камень, ногу, разумеется, ушибла и зашибев в отbole прислонилась к стене. Таня неожиданно повернулась и рыжей с воплем улетела на другую сторону. Мы с Дарьей переглянулись и кинулись к тому месту, где исчезла Кри. Не сговариваясь, налегли на стену и дружно улетели в темноту, потому что толкались слишком сильно. Уже лёжа на полу в постепенно наполняющейся светом бесконечности, Даша озвучила общие мысли. Мы идиотки. И правда, почему сразу не подумали, что это может быть дверь и просто не открыть её. Привет, раздался в голове жизнерадостный голос спящего, что заставило меня вздрогнуть от неожиданности. У меня две новости. Ты так неподдельно счастлив, что у меня плохое предчувствие, едко ответила я, поднимаясь. Тебе так часто уносить станет. Я прихожу всегда вовремя, возразил он, да и не было всего 3 часа. За это время нас едва не скошкали твою птички, и мы больше 2 часов просидели около дверей в бесконечность. Я рассказала Ару, как мы замечательно проводили время. Ещё, как мы без тебя дорогу найдём, ты подумал? Не ори на меня, рявкнул Хайлар в ответ. Ты не подумала, что вы сталкиваетесь только с десятой долей сюрпризов? Остальные можно обезвредить, что я и делаю. То, что реагирует просто на живое присутствие, а не автоматика. Я престыженно замолкла и примирительно сказала: "Ладно, извини, была не права. Что ты хотел сказать?" Прямой путь цел. Уже спокойнее ответил Сотник: "Можно идти, не беспокоясь, что придётся разворачиваться и искать новую дорогу". "Просто отлично", возрадовалась я. «Да, но теперь плохое. Меня и правда утягивает и совершенно бесконтрольно. На пороге очередного зала вы можете остаться без помощи. И что делать?» «Артефакт», — кратко пояснил спящий. «То, что позволит выдернуть меня к вам и помочь». «Ирка, с тобой все хорошо?» — встревоженно спросила драконица. «Но как?» — растерялась я, делая подругам знак, не беспокоить и отходя в сторону. «Это же очень сложно!» «Не до такой степени!» — снисходительно фыркнул Арт. Надо всего лишь сделать привязку ко мне, как звонок, понимаешь? Но почему мы раньше этого не сделали? Ты ведь знал, что будет Ван Легесария, потому что нужно делать артефакт из куска здешнего камня. Опять начал злиться, Теймир. Ирка, я не идиот. Если не сделал раньше, значит, тому были причины. Что ты такая нервная стала? Прости. Я часто и глубоко задыхала, пытаясь успокоиться. И правда, нервы Смотри, сменил тему Ар. Сейчас подходишь к стене, кладёшь на неё ладошки и передаёшь мне управление телом, хорошо? Не отвечая, я сразу сделала, как сказал Ар, распластав пальцы по белоснежному камню. Кончики пальцев засветились призрачным лиловым светом, который впитывался в алебастровую белизну. Себя я почти не ощущала, но даже при этом чувствовала, насколько быстро слабею. Из снежной стены показался кончик фиолетового камня. Мы со спящим облегчённо вздохнули и продолжили вливать силу. Его силу. Я отчётливо ощущала, что это не моё. Всё же какое счастье, что магия — часть души, а не тела. Наконец в моих руках оказался небольшой аметист, и Орвиль устало сказал. «Всё, если я нужен, просто сильно сжимаешь». Вообще ты прямо сейчас и нужен, рассмеялась и тут же закашлялась, сползая на пол. Опять слабость. Надо миновать бесконечность. В карту загляни для разнообразия, посоветовал сотник. Там же написано: "Держаться правой стены. Только руки от неё не отнимайте, ладно? И ещё, меня зови только если никак сами не справитесь. Смертельная опасность, понимаешь? Я потратил очень много сил. Если буду скакать к вам по пустякам, не смогу прийти, когда помощь действительно потребуется. Хорошо, спасибо, что предупредил. Всё, я ушёл, устал. С этими словами он испарился, и я опять осталась в гордом разумном одиночестве. Зал мы миновали согласно инструкции. Оказалось, это просто огромный лабиринт узких ходов со множеством полупрозрачных стенок, пересекающих само помещение. Когда мы очутились в тупике, понятливая Клеона решила действовать проверенным методом. Пынула стенку. Эта дверь не была заржавевшей, потому пошлошно распахнулась, ударилась обо что-то с той стороны и резко полетела обратно. В итоге ранова возрадовавшаяся и шагнувшая вперёд огненная получила в лоб. Во второй раз она была аккуратнее, и вышли мы без телесных повреждений. За дверью обнаружилась площадка, которая обрывалась в бездну. Края пропасти связывались странным мостом, за которым был прозрачным разноцветным маревом висела на тёмной бездне радуга. Слышался шум бегущей воды, в воздухе чувствовалась свежесть гор с привкусом листвы. Странно, очень странно. Радужный мост мягко сиял. В его свете были видны грубые склоны противоположного края. По сравнению с великолепным мостом и залами, виденными ранее, этот необработанный камень был интересен своей естественностью. Вот только радуга тот странная не лежит ровненько, а перетекает и изгибается, и заставляет сомневаться в разумности того, кто творит эту переправу. «Итак, это радужный мост», — начала Криона, подходя к краю. «Видим», — кивнули мы с Дашкой. «А рекомендации там не предусмотрено?» «К сожалению, нет», — поморщилась рыжая. «Только какой-то кривой стишок». «По радуге иди, но с места не сходи. Как только ты сойдешь, то сразу пропадешь. Тьма не даст упасть, а свет тебя погубит. Удачи, милый друг, и будь с тобой, что будет». «Арвиль, у тебя голова где была, когда ты это писал?» «Он издевается», — спокойно констатировала Дарья. «Вот гад!» — тихо зарычала я и забегала по небольшому пяточку, стараясь не сверзиться вниз. «Ибо злость злостью, а жизнь жизнью. Я тут несусь его спасать, вас тащу, поссорилась со своими, с кем можно, а он еще и такое пишет, шутник, чтоб его!» «Метаниями не поможешь», — вздохнула переселенка. «Но как пройти, да еще и не сходя с места, и при чем тут тьма и свет?» «Удачи, друг, и будь с тобой, что будет. Вот я его прибью. Ей-богу, сволочь! Это же не аттракцион и не увеселительная прогулка». Пока я мучительно размышляла, наша воительница решила не утруждать себя такими процессами и смело шагнула на мост. и сразу провалилась сквозь жёлтую полосу, едва успев зацепиться за край площадки. Мы бросились её вытаскивать с трудом, но получилось. Ирка, давай его во сне подушкой придушим. Мрачно попросила Клеона, пытаясь отойти от потрясения. Нельзя, с явным сожалением покачала головой Дарья, открывая сумку и передавая рыжую фляжку. Он нам нужен. Криона сделала несколько глотков и вернула раствор хозяйке. У меня за пазухой заворочалась лада. Вылезла, зевнула и удивленно посмотрела на мостик. «Как интересно!» «Очень!» — угрюмо подтвердила огненная. Я быстро рассказала паучишке о коварном Хейларе. Ладка округлила глаза и попросила листок со стежком. Мы пожали плечами и показали. «Ну и что тут непонятного?» — удивилась Хондрия. «Радуга! По темному цвету идти можно, по светлому нет». По поводу не сходи с места, не очень поняла, но думаю, тут тоже всё просто. Она прыгнула с рук и стремительно побежала к радужному полотно, парящему над пропастью. Немного постояла, дожидаясь, пока к ней подползёт тёмно-синяя полоска, и осторожно подтолкнула её одной из лапок. Полоска оказалась плотной и жёсткой. Лилада решилась перейти на неё. Ничего не случилось. Поученка спокойно, хоть и странными зигзагами, поехала к другому краю. Не знаю, как остальные, но я ощущала себя полной и окончательной дурой. Ехать на ратуги было страшно, скажу откровенно, боялась почти до писка. Моя фиолетовая полоска была полупрозрачной, и смотреть в тёмную пропасть под ногами было очень страшно. Не спасало даже то, что у меня вообще-то есть крылья, и обернуться я могу за несколько секунд. Потому как достигла на твёрдый камень, вздохнула с облегчением, развернулась и подала руку Дашке, которая в отличие от меня с любопытством смотрела вниз, и, кажется, в пути даже успела потыкать пальцем в другие цвета с восторгом делясь информацией. Через оранжевый рука проваливается. Креона тогда пробормотала, что фейри не спроста именно её выбирают. Сама Крида ждалась, пока на её сторону вернулся синий и поехала на уже проверенной лошадке. оказавшись на нужной стороне в полном составе, решительно прошли в тёмную арку и застыли в темноте, ожидая, когда включится свет. Света приходить не спешило. Видимо, что-то сломалось, вздохнула рыжая и зашершала вещами, доставая диод. Нет, зловеще протянула Дашка. Нас тут ожидают злые ворталаки и привидения, а им свет включать невыгодно по чисто техническим соображениям. «А кто такие вурдалаки?» – заинтересовалась Криона, при этом сдавленно ругаясь. «Наверное, светилку, хоть и нашла, включаться та не хотела». «А это такие красноглазые, воющие кошмарики, которые питаются людьми и превращают их в себе подобных», – с охотой поделилась знаниями Переселенка. В темноте немедленно что-то показательно взвыло, и вспыхнуло три красных глаза. Как ни странно, Дарья не испугалась. Вот вообще! Она критически оглядела явление... ободрительно кивнула и сказала. «Ну почти. Только почему три? Один подбили, что ли?» В темноте обиженно хрюкнули и быстренько погасили один глаз. «Уже лучше», — похвалила вурдалаков Дарья. «А где привидение?» «Даш, ты что?» — осторожно спросила я у поехавшей крышей приятельницы. «Даш, ты что?» Ирка, это зал иллюзий, хихикнула она. Спеши написал, что он показывает самые большие страхи, ну те, которые или озвучиваешь, или так сильно боишься, что эта мысль начинает плавать в эфирном поле. Какая ты у нас умная, пробормотала я, поняв только приблизительный принцип. Так где привидение? Не обратило на меня внимания дашка. "Ты характеристики не задала, наверное", рассмеялась Креона. "Но давай не будем, а лучше давай бояться выхода из зала. Желательно с красной ковровой дорожкой и свети прожекторов", подхватила Переселенка. И уже через миг на верхов вспыхнул ослепительный свет, а под ногами появилось заказанное полотно, которое стелилось до высоких двустворчатых дверей. Потом продолжилось незабываемое путешествие по сумрачным залам, постепенно зарьавшимся светом, поражающим открывшимся великолепием, царства камня, стекла и безумной фантазии, которое то потрясало величием, то подавляло, заставляя ёжиться от её чуждости. Невероятно, Арвиль ты гений, ненормальный гений. Даша разделяла моё мнение. В её глазах появлялось всё больше понимания. «Я начинаю его бояться», — спокойно призналась девушка, когда мы пересекали очередной зал, где вместо стен, пола и потолка светились только огромные, отполированные до зеркального блеска хрустальные кристаллы, в гладких гранях которых куда-то спешили наши отражения. «Это линии защиты», — оправдывала Ара Я. «Тогда почему оно на нас не реагирует?» — парировала Переселенка. «Потому что он отключил все, что мог». Я едва сдержалась, чтобы не оскалиться. Не знаю почему, но в отношении Ары я стала придерживаться тактики. Я могу сказать что угодно, но все остальные не вздумайте даже слово плохое обронить. "Как скажешь", тихо отозвалась целительница, внимательно глядя на меня. Я ничего не ответила, только передёрнула плечами, закрыла глаза и решительно направилась к выходу из зеркального, вслед за еле ощутимыми порывами воздуха. Всё как и написано в плане. Следуй за ветром. Время под землёй не ощущалось. Невероятные помещения премелькали до такой степени, что при виде нового чуда я испытывала только вялое удивление. Остановившись и разложив на полу пронумерованные листы, обозрела полную картину первого уровня. Так, нужно обойти город по кругу и перейти на второй уровень по какой-то лестнице Илтар. Интересно, что это? Дойдём и узнаем, раздался голос Крионы, и я вздрогнула от неожиданности, поняв, что говорила вслух. Дашка устала первая, но, честно, терпела, пока могла. «Правда, мы не слепые, потому переглянулись с Крионой и объявили привал. Переселенка даже не подумала нас переубедить, что тоже говорила в её пользу, ибо нет ничего более раздражающего, чем существо, не умеющее признать свою очевидную слабость. Даша просто благодарно посмотрела, вместе с нами поела и улеглась, положив под голову свою сумку. «Молодец, девочка!» Спустя некоторое время, когда целительница уже спала, почти неслышно сказала рыжая. «Молодец, девочка!» Достойно уважения. Я с некоторым удивлением посмотрела на Кри. Принцесса Огненной долины была воином, и потому не многие удостаивались этой фразы. А вот эта маленькая человеческая девочка, похоже, заслужила. Почему? склонила голову набок, выжидающе глядя на подругу. Рыжая молчала целую минуту, видимо, формулируя мысли, и наконец медленно начала говорить. Она умеет преодолевать свои страхи. через не могу, через слёзы, истерику, но умеет. И какой бы слабой ни казалась в это время, потом становится совершенно иной. Рыжая запрокинула голову, откидываясь на прохладную стену из синего авантюрина, который едва заметно искрился в свете маленьких светлячков, парящих под потолком. "Знаешь, я так не умею". "Но ведь не только это, верно?" подтолкнула Креону к дальнейшей откровенности. "Да", усмехнулась она. "С тягой к знаниям, желанием помочь другим". «Это в наше сумасшедшее время, когда каждый боится только за свою шкуру, драгоценно!» Я не ответила, лишь молча улыбалась подобию небесного свода Анли Гиссара. Похоже, незаметно задремали и мы по тому, как разбудила нас Дашка. Встали, и на ходу жуя багеты направились дальше. Как оказалось, до лестницы мы не дошли совсем немного. Наверное, оно и к лучшему. Такое даже видеть и осознавать желательно на свежую голову. Как прикажете преодолевать испалинскую лестницу, ведь она не может быть безопасной. Ни за что не поверю, что хвастатые и параноики хоть что-то построили без секретов. А уж дорогу на второй уровень Анлегисара точно сторожат какие-нибудь приятные сюрпризы. Полететь не получится. Примерно в 3 м над ступенями висят сталактиты, видимо, как раз против истинной постаси драконов. Вывод создателем требовалось, чтобы незваные гости шли пешком. И почему мне после этого резко захотелось стать невесомой? Что там в комментариях к леснице? Поинтересовалась у переселенки, которая как раз сжимала в руках карту. Эм, протянула кореглазая, разворачивая лист. Он снова отличился. Стандартные ловушки. Одной мне кажется, что мы не дойдём. Опять решила поддаться пессимизму Криона. Это что за халатный подход? "Не рычи", миролюбиво предложила я. "В любом случае, пока всё нормально. Живы и здоровы, и даже не поцарапались". На это возразить было нечего, потому рыжая решила прекратить жаловаться и подумать о деле. Итак, стандартные ловушки, пробормотала драконица с прищуром, глядя на препятствие и накручивая на палец выбившийся из хвоста прядь. Дамы, каковы ваши варианты? Должно быть что-то элементарное, подхватила нить рассуждений Дарья. Как правило, это всякая колючая гадость, вылетающая из стен, проваливающийся пол и падающие потолки. Мы дружно взглянули на острые пики, нависающие над нами горные породы, и передернулись. Перспективы не вдохновляют, поморщилась я, первой подходя к краю и с опаской глядя вниз. Тот создатели города не поставили светильников. Искрились сами ступени, стены и сталактиты. Где они взяли столько самоцветной породы? Или просто строили каждый зал в толще залежи? Лишним камнем отделали другие помещения, поэтому некоторые коридоры казались проробленными, а другие облицованными. Или Хейлары использовали естественные пещеры? Скорее всего, удачно совмещали. Ладно, о нюансах строительства буду думать потом, если выживу. Ну и высота. тихо охнула Дашка, оставаясь рядом. Не так уж и много, пожала плечами рыжая. Метра 3 1/2, 4. Тебе, воину, может и не проблема. Покосилась на подругу я. А мне даже с учётом расы кажется сложным, а даре вообще человек. Аргумент, согласилась драконица. Она скинула с плеча сумку и вытащила обвязку и карабины. Доставайте своё, Ирка. Сколько метров троса с собой? Я залезла в свой поклаже, вытаскивая бухту мягкой верёвки. Наверняка арахны плели, слишком упорго и шелковисто, и наверняка на редкость прочная, чтобы быть творением людей. Хотя зачем фейри закупать что-то изначальный, тем более снаряжение разведчиков. Да из чего это у принца будет что-то некачественное. Эх, что по этих принцев всех мастей. Я посмотрела на Дашку, и фейри тоже всех мастей. Веревки тут 70 м. Взяла у меня бухту Дашка, тронула бирку с двухзначной цифрой и передала Крионе. Должно хватить на всю лестницу, оценивающий посмотрела вниз рыжая. Повезло, из запазухи выползла сонная Лилада. Посмотрела она на нас, потом на препятствие и сказала, что пойдёт первая. Как только кинули верёвку, мелкая Хондря стремительно скользнула по ней вниз. Дальнейшее прошло в подготовке. Пока Криона привязывала верёвку к ближайшей колонне, мы с Дашкой надевали обвязку. человечка, которая смыслила в альпинизме немного больше меня, определённым образом застёгивала карабин и пропускай сквозь них короткий кусок троса. Подёрнула результат, довольно улыбнулась и занялась собой. Первой пошла Криона. Она поправила перчатки, завела за спину руку с верёвкой, оттолкнулась и двумя прыжками по вертикали оказалась на следующей ступени. Всё хорошо, крикнула Огнина спустя полминуты. Следующей отправилась я. В отличие от подготовленной рыжей, так скакать не умела, потому медленно и осторожно по шажкам спускалась по стенке. Дарья напротив оказалась такой же боевой, как и Кри. Потому же через несколько секунд приземлилась на розовые плиты в нескольких метров от нас. Краем глаза я заметила, что камень под её ногами дрогнул, а потом сверху послышался еле слышный скрежет. Тело среагировало быстрее, чем разум. Я прыгнула вперёд, сбивая переселенку с ног и откатываясь вместе с ней с подозрительной плиты. Вовремя С потолка молниеносно и бесшумно опустился острый каменный пик, замерв в нескольких сантиметрах от пола и через секунду вернулся обратно. "Вашу ж мать", потрясённо выдохнула кудрявая, провожая взглядом свою несбывшуюся смерть. "Я сама удавлю этого Хейлара за его стандартные ловушки". Миг, и рядом с нами опустилась ещё одна игла. Мы с Дашкой уставились на неё круглыми глазами. Быстро встали. Раздался яростный крик над головой, и меня рывком сдёрнули с целительницы. Рыжая подняла пересиленку и подтолкнула к верёвке. Тут автоматика, вы активизировали механизм, и теперь сталактиты опускаются произвольно. Повторять не пришлось. Дашка Опроменчу кинулась к пропасти, схватилась за трос и уже через миг исчезла за краем. Креона менялась на глазах, покрываясь зелёной чешуёй и сдёргивая перчатки и проверяя, как входят когти в камень. Входили отлично. "Ирка, быстрее!" подтолкнула меня драконица, спрыгивая за грань. Послышался пронзительный звук от соприкосновения когтей и кварца. Я с трудом увернулась от нового подарочка небес и, не думая больше, ринулась вниз. Как оказалось, прямая угроза жизни прекрасно стимулирует качественный рост навыков альпинизма. Во всяком случае, спускалась я намного резвее, чем в прошлый раз. Отчасти этому поспособствовало лезвие, выскочившее из стены прямо перед моим носом, когда я на мгновение остановилась передохнуть. Вторая ступень. Когда я спустилась, Дашка уже была ниже, и я стремительно рванула дальше, шипя от боли во царапанной руке. Из пола тоже выскакивала сталь, и если пальцы, спасибо драконии реакции, остались при мне, совсем без потерь я не обошлась. Пятая ступень. Услышав крик разъярённой драконицы, я обернулась и с ужасом увидела, как на неё несётся каменная игла, которая тут же разлетается осколками. Встретившись с пламенным шаром, сорвавшимся с ладони кри, Удостоверившись, что она в порядке, я спрыгнула со стены, на которой зависла, и одним прыжком преодолела ширину ступени, чтобы снова скрыться за розовым краем смертельного аттракциона. Дашка была всего в паре метров подо мной. Эта ступень оказалась выше, чем остальные. В последний раз человечка оттолкнулась от стены, чтобы приземлиться уже на пол, но камень неожиданно поддался давлению, и она с воплем улетела куда-то вниз. Коварное кварцевое плетение медленно встало на место. Перепугавшись за девчонку, я быстро преодолела оставшееся расстояние и позвала: "Дашка, я тут". Глухо прозвучало из-за стены: "Но вытаскивай скорее, мне не нравится скрип вокруг. Есть подозрение, что это пресс". Ещё до того, как она закончила фразу, я надавила на край поддающегося камня, схватила Дашку за протянутую руку и вытащила из постепенно сжимающейся камеры. Она проворно перескочила мне на спину, и мы наконец спустились. 10-я ступень. Уцелела только благодаря Креоне, которая отбила летящий в меня арбалетный болт. 13. Дашка вернула долькой, толкнув меня из-под опускающегося сталактита. 15. Интервал падения каменных игл стал меньше, и теперь, ворачиваясь от одной, вполне можно было угодить под другую, что я практически и проделала, но оступилась и свалилась в сторону. 18. Пол тут и правда оказался с сюрпризом. Дарью спасло только то, что она не выпустила веревку. Теперь она висела, поджав ноги и с ужасом таращилась на сверкающие внизу колья. Зато живая. Параноик, мать его за ногу, орала рыжая, быстро спускаясь по вертикали и раскачивая верёвку, чтобы помочь переселенке оказаться над нормальным камнем, теоретически нормальным. Дашка осторожно поставила на него ногу, и ничего не произошло. 19-я промелькнула как страшный сон, потому что принцип у неё был такой же, как у стен. Шаталась зараза, а падать нам с Дашкой так не, кстати, оказавшись там почти одновременно, не хотелось категорически. 20-я оказалась последней. Мы поняли это, когда пробежали 10 м, а край так и не появился. Почти одновременно рухнули на колени, стараясь отдышаться и унять бешеное сердцебиение. Вот это забег, откашлялась Кри. Если бы не тренировки и магия, меня ещё на первых ступеньках размазало бы. А мы новички. Немного истерически рассмеялась я, разглядывая тонкую царапину на большом пальце. И нам повезло. Скорее дурачки. решила подхватить брошенный креонай флаг пессимизма Дарья. Ведь какого-то чёрта сюда сонулись? А кто такой чёрт? вяло поинтересовалась рыжая, поднимаясь. Не суть важно, отмахнулась Даша, с трудом следуя её примеру. У меня сил почему-то вообще не было. Не отрывая щеки от прохладного камня, поинтересовалась: а можно я дальше поползу? Вставай, помогла мне Дарья. Яда на металле быть не должно. А если и был, то не одно тысячелетия назад, прострекотал голосок под полой шеи лады. Иряна, всё хорошо. Нам же не так много осталось. Сделай усилие. Ты в порядке? встревоженно посмотрела я на паучушку. Она, кстати, выросла раза в 3 с момента вылупления. Всё хорошо, ответила дочурка, заползая на привычное место на плече. Даже спать буду меньше какое-то время, пока не начнётся вторая стадия преобразания. Решила уточнить позже, я повернулась к подругам. Ира, а почему ты спящего не позвала, вдруг спросила Крис, видимо, вспомнив про сотворённый кристалл вызова. Вначале лестницы просто не было весомого повода, а потом даже в голову не пришло, развела руками, виновато глядя на подруг. Да ладно, отмахнулась Кареглазая ободряюще улыбаясь. Всё равно он бы не сразу включился в ситуацию, а там каждая секунда была на счету. Сразу не сразу. Вот вызову в следующий раз, пусть сам по своим лестницам прыгает.